Глава тридцать Эдисон. Джулиан мрачнеет. «Да, ты была замужем пять лет. Твой муж не был хорошим человеком, Кассандра. Он был жесток и физически, и морально. Он смотрит на меня долгим взглядом, в котором читается жалость. Так бывает. С тобой были жестоки в приемных семьях, и это была твоя реальность. Но потом тебе стало лучше». Когда мы с тобой поженились, ты оставила все это позади и хотела начать жизнь с чистого листа. Меня накрывает паника. Я уже не уверена, что хочу все узнать прямо сейчас. Тем не менее, продолжаю допрос. Где мой бывший муж? Мне вдруг приходит в голову, что он мог быть причиной моей амнезии. Может, он за мной вернулся? Джулиан машет рукой. Слава богу, он давно уехал из города. Понятия не имею, где он сейчас. Я просто рад, что он убрался из твоей жизни и оставил тебя в покое. «Значит, у меня был муж до Джулиана». Звучит невероятно. Я будто слушаю рассказ о жизни кого-то другого, а не о своей. Та безликая фигура, которая на секунды агрессивно вторгается в моё сознание. Неужели ты и есть мой бывший муж? Мы хотели завести детей, но твой диагноз не позволил». В первом браке у тебя несколько раз случался выкидыш, и у тебя обнаружили несостоятельность шейки матки. Он наклоняется вперед и сочувственно смотрит на меня. Ты точно хочешь слушать об этом сейчас. Я впиваюсь ногтями себе в ладонь и, проведя языком по верхней губе, чувствую соленый привкус пота. Слово «несостоятельность» звучит грубой издёвкой. Несостоятельный мозг, несостоятельная матка. Что мое тело может сделать нормально? «Да, продолжай». «Вот из-за этого мы и наняли суррогатную мать, чтобы она выносила Валентину». «Я откидываюсь на спинку стула». Вспоминается настойчивая просьба Габриэла сделать анализ ДНК. «Но яйцеклетка была моя, так?» «Не суррогатной матери». Он удивленно вскидывает голову и округляет глаза. «Да, твоя яйцеклетка и моя сперма». «Но ты ужасно ревновала к женщине, которая вынашивала плод». Вообразила, что я в нее влюблён, что мы плетём заговор против тебя. Тогда ты и начала принимать лекарства. Спутанные мысли теснятся в моей голове. Я не успеваю осознать всё, что на меня свалилось. Где-то существует мой бывший муж с пробелом на месте лица и суррогатная мать моего ребёнка. Слишком много всего за раз. Я поднимаю руку. «Остановись, пожалуйста». «Ты прав. Мне нужно сначала всё это переварить». Обхватываю голову руками, пытаясь подавить тошноту. Сделав несколько глубоких вдохов, поднимаю глаза на Джулиана. А та женщина общается с Валентиной. Он выпячивает подбородок с таким видом, что мне становится страшно. «Нет». «Где она?» Он встает и подходит к окну. «Сейчас продолжать бесполезно. Давай будем двигаться шаг за шагом». Джулиан оборачивается и добавляет. Я попрошу няню Валентины подержать ее у себя еще несколько дней. По-моему, ей еще рано приезжать домой. Тебе нужно немного больше времени. Я смотрю на свои руки, стиснутые на коленях, и спрашиваю, не поднимая глаз, что случилось с этой женщиной, Джулиан? Он вновь смотрит в окно. Расскажу, когда ты будешь готова. Обещаю, что тогда я расскажу тебе все. Я обдумываю его слова. А если я никогда не буду готова? Он возвращается ко мне, наклоняется и кладет руку мне на колено. Думаю, тебе лучше попробовать вспоминать самой, а не только слушать меня. Гипноз иногда помогает. Когда почувствуешь, что готова, мы попробуем. Я выпрямляюсь и смотрю ему прямо в глаза. Я готова. Прошло два года. Я не хочу больше терять ни дня.